Глава сороковая. Из письма Светлейшего князя Алексея Черкасского графине Апраксиной. Теперь, моя дорогая, вы знаете обо всех наших драмах. Сказать по чести, смерть дяди оказалась благом. Только представьте, что стало бы с репутацией моих кузенов, если бы князь Василий остался в живых. При первых слухах, что отец Ника и Никиты убийца, Общество на словах прониклось бы сочувствием, а на деле их обоих превратили бы в сгоев. Только сейчас, разыскав, наконец, жену и сына, я понял, что значит для мужчины семья. И одна мысль о том, что братья могут лишиться такого счастья, приводит меня в отчаяние. Остается надеяться, что огласки не будет, и все обойдется. Щеглов меня в этом обнадежил. Кстати, я поручику очень обязан, Он обещал приехать в дежон, пока я буду занят при государе. Щеглов сказал, что если наша Элен там, она напишет мне сама. Вы знаете, тётушка, я всё время возвращаюсь мыслями к одному и тому же вопросу. Как всё это могло случиться с Элен? С ней, такой сильной, разумной, преуспевающей. Я всегда считал её копией бабушки, красотой, силой характера, жизненной хваткой. Элен так напоминала мне княгиню Анастасию. С сестрой вообще не могло случиться ничего подобного, только не с ней. Жизнь Элен всегда была полна света, разума и чувства долга. И вдруг такие ошеломляющие перемены. Маркиза де Сен-Тетен, жена француза, с которым я бился в бою под Красным. Это не укладывается у меня в голове. Оправданием такого положения вещей может стать только одно. Сестра попала в безвыходное положение, и слепая судьба выбрала ей путь, не считаясь с желаниями самой Элен. Это не значит, что я стал меньше любить сестру и что не стану её искать. Это тем более не значит, что я не прямо её обратно. Обещаю, что между нами всё будет по-прежнему. Но мне всё-таки хотелось бы знать по своей ли воле Елен так круто изменила судьбу. Почему она стала женой врага?